к вечеру в квартире профессора Хлынова наступила привычная тишина. Дрова были уложены в двух небольших комнатах. Улегла суматоха с Ивановой помывкой, на которую ушло почти все профессорское мыло. Иван Гусев был досато накормлен и, наконец, уложен в спальне за занавеской на широкий хлыновский диван с пуховой подушкой и чистыми Простынями. Когда вечером Шельга, оставивший Ивана на попечение профессора, вернулся из Угро, он застал Хлынова сидящим в кресле в тихой задумчивости. Ну, рассказывайте, профессор. Самое время. Спит. Намучился. Намучился. Слово-то какое. Бросьте, бросьте, Алексей Семенович, библейскую скорбь. Давайте лучше про геологию. Да-да, mm -hmm. конечно, про геологию. <coughs> Нус. вот все мы, люди-человеки, Глядя на Землю, а иногда на небо, давно пытаемся понять, что над, а что под нами. На чем мы, так сказать, стоим. Слышали вы когда-нибудь о лучах Вильгельма Конрада Рентгена? Читал в газетах. Да. Это лучи, которые позволяют видеть невидимое. И наиболее интересный объект, вы понимаете, сама Земля. Однако излучение Рентгена слишком слабо. И в этом оно, подобно нашему уму, не может разом охватить все сущее. Но все-таки мы в состоянии узнать кое-что о глубинном строении Земли. Во время мировых катастроф, извержений вулканов, землетрясений, как раскаты грома в грозу, всю планету пронизывают сейсмические волны. Подобно рентгеновским лучам, они показывают до да то ли неведомую картину, если хотите, фундамент нашего бытия, и мы словно прозреваем. Но чтобы чему-то научиться и что-то понять, не обязательно ждать мировых катастроф. Понимаете, в научном опыте сейсмические волны вызывают обычным взрывом, и тогда... И тогда мы увидим золото. Вы это знаете. Краем уха слышал, профессор. Вы правы. Магнезиум феррум дважды, силициум оксигениум 4, так называемый оливиновый пояс, основной минерал земной мантии, содержит немыслимые запасы алмазов, платины, золота. Да мы стоим на нем. Кое-где оливины не так далеки от поверхности, всего 10-15 километров. Например, у нас на Дальнем Востоке... Постойте. Уж не наткнулись ли вы на экспедицию покойного Николая Христофоровича Манцева? Как вы догадались? Видите ли, оливиновый пояс. Его теории. Вы сказали покойного? Манцев а? пропал в 1917 году во время своей дальневосточной экспедиции. С тех пор прошло шесть лет. Ни родственники, ни друзья не получали никаких известий. Так вы его знали? Манцев был моим ближайшим другом со студенческих лет. Так. Значит, и он искал золото. Нет, нет! Он всегда только хотел понять, как устроена наша планета Но был же какой-то практический интерес Если бы видели Манцева, то не спросили бы об этом Он не знал слова выгода За это, простите, многие считали его дураком Талантов был очень Весьма, весьма В математике, естественных науках, музыке, литературе Выходит, его мучило любопытство? Ну, если вы так желаете это называть Теория Манцева, верна? Не сомневаюсь. И значит, золото можно добывать, как глину. Вполне. Что вы на меня так смотрите? Профессор, вы же понимаете, человек, который сумеет сделать такое, будет властелином мира. Ему остается только на свое золото закупить оружие и... Вот вы о чем. А знаете, однажды Манцев спросил меня, что если дать каждому из нас все то, что он хочет? Добро это будет или зло? И что же вы ответили? Сказал, что вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. А Манцев? Он возразил. Как ни странно, именно с этой мысли началась его теория Оливина. Такие мысли, профессор, нужно держать в узде. Мысли в узде? Ну, извините, может, я не так сказал? В общем, такие теории не должны быть в руках одного человека. Они всех касаются. Хорошо, что все это почти сказка. Вы ошибаетесь. Я не успел сообщить вам про гиперболоид. Гип гипер... Гиперболоид, тепловой луч В горных породах любой твердости Он легко пройдет те 10-15 километров До золота А сталь? Броню? Как сливочное масло И на каком расстоянии? Ну, это зависит только от мощности Тоже Манцев? Разумеется, он решал проблему целиком Так Значит, и оружие покупать не надо Профессор! Да что вас так беспокоит? Видно, мансов ваш в самом деле из типов тип. А объясните же, наконец. Алексей Семенович, голуб мой. Вообразите на минуту, что эта штуковина попала к нашим врагам. Что будет с революцией? А может быть, этот аппарат еще не существует? Я видел рабочие чертежи. Где? У Манцева? Я спрашиваю, где они теперь? Не знаю. Вот оно. Ну, ученый народ. Давно чувствовал держи ухо Востро. Ну, я как-то не думал в политическом плане. Извините, профессор, погорячился. Давайте все чередом. Если вас правильно понял, Манцев непрактичный человек. Совершенно. Экспедиции стоит дорого. Разумеется. Спрашивается, откуда же Манцев достал большие деньги? Ведь своих у него наверняка было немного. Вы знаете, это и для меня загадка. Когда речь зашла об экспедиции, он пытался у всех занять. Ну, понятно, в университете организовал подписку и собрал, но копейки. Потом вдруг откуда-то взялась нужная сумма... И он очень быстро уехал. Манцев рассказывал о своих открытиях? Не скрывал. Так. Значит, кто-то помог. В России или за границей? Затрудняюсь ответить. Алексей Семенович, вы сказали, что пропал он именно в 17-м. Почему? А письма, дорогой мой, письма до революции их было штук пять. Вот. Вот два из Иркутска, три из Хабаровска. Вы не дадите прочитать? Конечно, но вы вряд ли найдете что-то полезное. Не удивляйтесь, в письмах одни пейзажи. Река, дерево, горы, облака. Ничего, ничего, давайте. Все дело в человеке, который ему помог. Его нужно искать. Он мансовым интересовался, снабдил деньгами... И шесть лет уже о нем ничего не слыхал. Так мы ему сообщим кое-что. Что? Вы узнали что-то о судьбе Манцева? Нет. А что же тогда? Если вы не против, то вот эти письма, Алексей Семенович. Как? Да, письма, они ведь подлинные. Мы даем объявление в аукцион, что среди прочего идут письма знаменитого ученого Манцева. Так. Назначаем цену и сообщаем заодно, что в письмах есть чертежи фантастического прибора под названием ги гипер... гиперболоид. И вы думаете? Уверен клюнет. А если тот человек не в России? Пришлет агента. А если чертежи уже у него? Вы хотите сказать, что Манцев мог их продать? Ну, мне трудно в это поверить, но... Тогда он придет из любопытства. А если он не увидит объявление? Список аукциона читаете даже вы. Товарищ Ильга, я вам сто раз говорил, займитесь наукой. У вас прекрасно работает голова. Э, профессор, в нашем деле тоже без нее трудно. В московском центре розыски знаете, кто следователем работал в двадцатом году? Сам Александр Лехин, чемпион Европы по шахматам. Отказываетесь, значит? Не обессудьте, у нас своя наука. Жаль. Да, товарищ Шельга, но я не хочу лишиться писем. Вдруг их кто-то купит? Вы? Вы купите, Алексей Семенович, только вы! То есть? А, понял. Но деньги. Вдруг там заломит бешеную цену. Но об этом не беспокойтесь, устроим. Полагаюсь на ваше слово. В самом деле, какая-то шахматная комбинация. Не робейте, профессор. <как> Добрый вечер. Па, Иван. Давайте теперь я вас чаймину пою. <свят> я и не заметил, как ты проснулся. А я тихо встал. У вас в другой комнате ковер. <свят> Ей-богу, профессор. Нравится мне этот парень. Слушай, Ваня, есть для тебя дело. Васильевский остров, знаешь? Ну, найду. Слушай внимательно. Так, передашь вот эту записку. Ага. Малый проспект. Контора аукциона. Угу. Спросишь Мишу Сайкина. Так. Скажешь отшельги. Дело срочное. Они там допоздна работают? Да завтра нужно успеть. На, держи. Ага. Ну, а чай после попьем. Идет? Идет, товарищ Шельга. Я мигом!